Глава десятая. Рыцарь и гробовщик. В пять вечера Тина стояла перед полицейским участком. Не то что преисполненная энтузиазма, а ровным счетом наоборот. От охотничьего азарта остался один пшик. Пирсу не удалось выйти на книгу, потому что владелец вздорный старикашка, согласно пометкам в рабочей тетради, сбрасывал звонки, а после двенадцатой попытки и вовсе, кажется, отключил телефон. Аманду оживление в библиотеке только раздражало, обед она затянула почти до двух часов, а когда вернулась, то заявила, что завтра Де выйдет во второй половине дня. «Поработаешь за меня, Тинтин. -тин. Я же сегодня за тебя отсижу!» «Ага, сорок минут». С трудом подавив желание съязвить что-нибудь насчет альтернативной математики, Тина улыбнулась и вслух ответила, что, разумеется, это будет в высшей степени справедливо. Конфликт угас, толком и не разгоревшись, но горло теперь соднило, то ли от несостоявшегося крика, то ли от несуществующего дыма, который, как известно, порой заводится и без огня, если трение слишком сильное. Из черной воды доносились дразнящие запахи кофе и пиццы, а старенький телевизор внутри транслировал немой фильм ужасов. Тени в гротескных плащах разбегались по стенам, блики света рассыпались по стеклу витрины. Тина зацепилась взглядом, да так и замерла. «Итак, встреча с колдуном, про которого снятся эротические сны или допрос в полицейском участке?» подумалось внезапно, и ее бросила в жар. «Налево пойдешь, коня потеряешь», — пробормотала она. «Направо пойдешь, себя потеряешь». «Как-то так себе выбор». Но тут дверь кофейни натужно распахнулась, и оттуда показалась согбенная спина и рыжий затылок. Спина чертыхнулась знакомым голосом и посетовала на всю улицу «И как я это все одна донесу?» Тина проглотила смешок. «Наверное, судьба. Вам помочь, офицер Орайле? Кратчего поинтересовалась она, когда Пегги еле-еле выгреблась задом наперед из черной воды с плоской коробкой, источающей аромат пепперони, двумя объемистыми пакетами с выпечкой и картонкой, в которой уместилось целых шесть стаканов кофе против положенных четырех. Буду очень благодарна. С меня потом пончик в знак благодарности. Последовал невозмутимый ответ. Я видела тебя в окно. «Но, честно, думала, что кит быстрее затащит тебя в участок, чем я расплачусь за все это». «Ага, спасибо», — искренне обрадовалась Пэк, когда Тина забрала картонку с кофе. «Чего ты топталась на пороге? Неохота вспоминать опять всю эту дрянь, да?» Жаловаться на Аманду, рассказывать о фиаско с владельцем легенд и сказок Лоундейла и уж тем более вываливать на здравомыслящего человека ведро несвежей мистики Тине совершенно не хотелось, и она неопределенно пожала плечами что-то вроде того. «Не переживай, долго мы тебя мучить не станем», — сочувственно пообещала Пэк, поудобнее перехватывая пакеты и почесала наискосок через дорогу, даже не глядя по сторонам. Капитан Маккой хочет немного с тобой поболтать, потом мы с Кидом уточним кое-какие детали для протокола, ты подпишешь бумажки, и я отвезу тебя домой. Кофе и сладости прилагается. Звучит не так уж плохо, ага? Ага. Рассеянно согласилась Тина, снова оглядываясь на черную воду. Там, в глубине зала, люди превращались в условные силуэты, почти неотличимые друг от друга. «Интересно, а мисс Рошетт там?» — пронеслось в голове. «А Кенна? Не может же он спокойно читать свои кровавые детективчики после того, что произошло? Или может?» «Знаешь, у тебя сейчас очень интересное выражение лица», — задумчиво произнесла Пегги Орайли. «Даже не представляю, как его поточнее описать и не схлопотать за это по морде». «Эй, я не какая-то там неуравновешенная маньячка!» — искренне возмутилась Тина. «Само собой, разумеется. Но сломанный нос старины Йорка, и твой мастерский удар войдет в аналы. Точнее, уже вошел». Крыть было нечем. По сравнению с прошлым разом участок практически опустел. Не хлопали двери, не трезвонили телефоны... Сигаретный дым пополам с кофейным паром не застилал коридоры и лестницы. Пэк быстро раздала половину своих покупок, сунувшись по пути в два кабинета, а потом остановилась перед поцарапанной железной дверью. «Ну вот, владение капитана Маккой!» «Секундочку!» Петли пронзительно заскрипели, как в фильме ужасов. «Кэп, мисс Мейнард доставлена в целости и сохранности!» «Что?» Ответ прозвучал неразборчиво. «Окей». Пеги обернулась в растерянности. «Давненько меня так прямо не посылали. Со вчерашнего дня, что ли?» «Ну, удачи». После ободряющего хлопка по плечу Тина чувствовала себя, как на пороге драконьей пещеры. А вошла и неожиданно очутилась в рыцарской келье. Комната очень редко рассказывает правду о том, кем является ее хозяин. Зато, как на духу выкладывает, кем бы он хотел стать. Необработанная штукатурка, узкие металлические шкафы под потолок, по правую руку на стене репродукция средневековой гравюры с мучениками и львами, по левую меч с черненной рукоятью и ножные. Наградное, сухо, точно кашлянуло, пояснила капитан. Прошу. И по-мужски широкая ладонь указала на кресло. Элиза Маккой сидела спиной к окну. Жалюзи были опущены, но наполовину открыты, и вечерний свет контрастными полосами расчерчивал ее силуэт и ложился на пол, вплотную подбираясь к порогу. Светло-серый деловой костюм из плотной ткани, черная рубашка с воротником-стойкой, узкий светлый галстук, больше похожий на ленту, короткая графичная стрижка, седина, бугристый шрам на виске, Аккуратные зеленые серьги, то ли крест, то ли четырехлистный клевер. Безусловно, Пегги О'Райли сильно напоминала свою тетку, капитана полиции. Но это было сходство шкадливого уличного пацана и черно-белой фотографии деда-героя в городском музее. И то, что Маккой не носила формы, только усиливало контраст. «Не знала, что сейчас еще награждают именными клинками». Запоздала, нашлась с ответом Тина, усаживаясь в кресло. Оно оказалось не намного удобнее железной девы, но ⁇ рзать и жаловаться под строгим взглядом ⁇ хотелось еще меньше. Для меня это также стало сюрпризом в свое время. Также сухо и неприветливо кивнула капитан Макой. Но не скажу, что неприятным. С одной стороны, конечно, орденом удобнее хвастаться на ежегодном приеме в особняке мэра. С другой, посеребренный бастард... Весьма пикантный аксессуар при вечернем платье. Да, на случай зомби-апокалипсиса куда более полезный. Ну же, улыбнитесь, мисс Мейнард. Я ведь пытаюсь шутить». Тина недоверчиво всмотрелась в ее лицо и не без труда различила в контрастном свете пару лишних лучиков морщин у глаз и слегка приподнятые уголки губ. «Надо же, действительно. Зачем вы пригласили меня?» — Я думала, сбором показаний занимается офицер Орайля. Элиза Маккой опустила взгляд и пробрабанила пальцами по столу. — С некоторых пор, да. Тем не менее, мне хотелось бы задать несколько вопросов. Скажите, мисс Мейнард, вам не показалось странным в тот вечер поведение детектива Йорка? — За исключением ужасной манеры водить машину и того, что он легко списал со счетов мою жизнь, чтобы поймать маньяка? Ангельским, не раз отработанным на Аманде голосом уточнила Тина. Капитан же точно не заметила сарказма. Да, Тон не подразумевал возражений. Пришлось задумываться по-настоящему и заново прогонять в памяти события того вечера, когда состоялось самое неудачное свидание в истории Лоундейла. Опять зазвучала в ушах издевательская фраза про синий чулок с выводком кошек. Свет в пролезях жалюзи покраснел потянуло табачным дымом. Наверное, снаружи кто-то курил под кондиционером. «Нет», — сдала Стина. — «ничего необычного. Разве что... Тогда мне показалось, что детектив Йорк злился на меня из-за несчастного случая с Джеком Доу, потому что хотел заполучить убийцу своей жены именно живым». «Вы утверждаете, что это несчастный случай?» незажженная лампа на столе вдруг тихо чпокнула, точь-в-точь, точь, как у Оливейры в кофейне. Маккой нахмурилась, подвинула ее к себе, разглядывая, а Тина невольно заозиралась, высматривая среди полосатых теней силуэт человека в капюшоне. Но комната по-прежнему казалась пустой, никого постороннего, а воздух пах только табаком и сырой штукатуркой. Никаких фиалок и речной воды. Он полез в воду, не удержался на ногах, «И, по-моему, ударился головой о камень», — не моргнув глазом, ответила Тина. «И ни словом не соврала, между прочим». «На берег Джек Доу выбрался самостоятельно?» «А вот это было уже опасно». «Рекой вынесла?» Неудобный вопрос, дурацкий ответ. Взгляд капитана Маккой стал острым, как скальпель нейрохирурга. Но Тина выдержала его с достоинством, даже голову в плечи не вжала, пусть и хотелось. «Мисс Мейнард, скажите без утайки. Детектив Йорк что-нибудь делал с телом предположительно погибшего Джека Доу на берегу?» Тина опешила. Ассоциации появились мгновенно, причем исключительно дурацкие. Львы, пожирающие мучеников на репродукции, косились как-то уж слишком понимающе. Смысла за вопросом не просматривалось никакого. «С точки зрения нормального человека, разумеется». «Чего она от меня добивается?» «Йорк вообще не подходил к нему», — наконец ответила Тина, осторожно подбирая слова. «Он помогал мне выбраться из реки, а трупом занимался его напарник». «Детектив Эдвард Роллинс?» «Наверное». «Хорошо». Капитан Маккой точно задумалась. Затем достала из стола тоненькую пластиковую папку и вынула из нее несколько фотографий. «Внимательно посмотрите на этих людей. Вы кого-нибудь узнаете?» Карточек было семь. Две женщины, пятеро мужчин. Одно фото Тина отложила сразу, уверенно опознав в горбоносом красавце с кошачьим прищуром Доу, только на пару лет моложе. Среднего возраста круглощекая брюнетка в джинсовом комбинезоне не вызывала никаких ассоциаций, Пепельная блондинка с запущенным каре тоже. Взгляд зацепился за старика с удивительно породистым лицом, точно у какого-нибудь средневекового кардинала на парадном портрете и родинкой на скуле. Но только из-за необычной внешности. Такой типаж всегда кажется располагающим, словно бы давно знакомым, даже если встречаешь человека в первый раз. Двое других мужчин выглядели почти что братьями. Темноволосые, угрюмые, смуглые, оба в синих рубашках с логотипом ПБ на нагрудных карманах. «Ага, значит, они работали в перевозках Брайта», – Запоздала сообразила Тина. «Курьеры, наверное». О своих догадках она честно сообщила, добавив, что ни одного из людей на фотографиях никогда прежде не встречала. И только последний мужчина казался смутно знакомым. Светло-русые волосы, зачесанные на правую сторону, чисто выбритое узкое лицо, серые глаза. На карточке он был запечатлен в сером деловом костюме по пояс, в полоборота. Точно его сняли украдкой на приеме для провинциальной газеты. «Жилет, а поверх пиджак», — осенила вдруг Тину. «Аманда же говорила про какого-то щеголя в дизайнерской тройке». Сердце зачистило. «Этого где-то видела». — вслух произнесла она, понимая, что вряд ли сумела скрыть заинтересованность от внимательного взгляда Элизы Маккой. — Возможно, он приходил в библиотеку, хотя сомневаюсь. А можно я сниму его на телефон? Вдруг потом вспомню, где мы встречались и встречались ли вообще. — Возьмите фотографию, только особенно ее не светите, — разрешила капитан великодушно и внезапно подалась вперед, переплетая пальцы замком. «Мы предполагаем, мисс Мейнард, что у Джека Доу могли быть сообщники, возможно, среди влиятельных людей или даже в полиции». «Вы серьезно?» — вырвался глупый вопрос. Элиза Маккой пожала плечами. «Вероятно. Как иначе объяснить исчезновение тела?» Тину бросила в жар. «Она же видела съемки с камеры». Видела, что Джек Доу ушел на своих двоих. Так зачем?» Версии бурлили в голове, как ведьмина варево. От вполне вменяемых, капитан не хочет разглашать тайны следствия или казаться чокнутой, излагая сказочки о зомби, до параноидальных. «Меня испытывают? А если... Если она заодно с Доу и прощупывает почву?» «Вы в порядке, мисс Мейнард?» донесся точно издали голос. «Нет». Предельно откровенно откликнулась Тина. «Вы меня напугали, до да чертиков». «Сожалею. Иногда приходится. Офицер О'Райли сейчас за вами поднимется», добавила капитан Маккой и потянулась к телефонной трубке. «Вы можете подождать в коридоре. Там есть стулья. Благодарю за сотрудничество, мисс Мейнард, и рассчитываю на ваше благоразумие». «А также сознательность и бдительность?» Не удержалась Тина, припомнив телефонный разговор. Губы у Элизы Маккой дрогнули, а взгляд потеплел. Градуса — это к натри. «Именно. Мой телефон вы теперь знаете, так что не стесняйтесь обращаться за помощью. И почаще смотрите по сторонам. Нередко людей спасает старая добрая паранойя». И она постучала пальцем по шраму на виске, что можно было истолковать двояко. «Шучу, мисс Мейнард. Ну же, улыбнитесь». Тина не просто улыбнулась, беззвучно расхохоталась, но только в коридоре, когда замок за спиной щелкнул. Выпрямилась, отбрасывая волосы с лица, расстегнула вверх блузки, чтобы дышалось полегче, и лишь потом заметила, что перед кабинетом Маккой она не одна. Точнее, сначала почувствовала одуряющий запах одеколона, Йорк поджидал ее в полной боеготовности. Рукава в форме на бледной зеленой рубашке демонстративно закатаны, чтобы внушительные бицепсы были виднее. Именная бляха приколота к жилету, воротничок без единого пятна, щетина сбрита начисто, причем, судя по кровоточащей царапине на челюсти пару минут назад. Светлый образ примерного копа несколько портили синяки под глазами и изрядно распухший нос. Детектив открыл рот, закрыл, снова открыл и выдал фразу, явно отличающуюся от заготовленной. «У нашего роба Кэпа что, проснулось чувство юмора? Прям не верится. Я думал, она только лазерами из глаз стрелять умеет», — подумал и добавил. «Замораживающими». «Вы тоже умеете удивить», — защурилась Тина, немного обидевшись за капитана Маккой первую и единственную леди-рыцаря Лоундейла. «Только не говорите, что вы брились в общественном туалете только ради того, чтобы произвести на меня впечатление, детектив». Йорка это, впрочем, не смутило. «Бинго! А еще я переоделся в свежую рубашку и одолжил у Кида его вонючку», — подтвердил он и принюхался к собственному воротнику. «Скривился. По-моему, перестарался. Ну да ладно». «Вы не откажетесь прогуляться со мной, мисс Мейнард, пока по нашей душе не явилась катастрофа? Если вы еще сердитесь, могу встать на колени!» «Уржаться!» — серьезно ответила Тина. «А немного ли чести для жалкого синего чулка со стаей кошек? И я, конечно, могу ошибаться, но дело передали детективу Мерфи и офицеру О'Райли. «Тщетная попытка. Легче усовестить слетевший с тормозов скорый поезд». Йорк воровато оглянулся, убеждаясь, что в коридоре свидетелей нет, и наклонился к ней, кнув себе пальцем в подбородок. «Ладно, бейте сюда и закончим с этим. Я рад бы поуговаривать вас еще немного, но, честное слово, времени нет. На меня повесили это чертово дело о контрабанде взрывчатки, и я зашиваюсь. Пэк страшно трясется за вашу задницу и вряд ли пустит вас к А мне бы очень хотелось...» «Чтоб вы с ним перебросились парой слов для всеобщей пользы!» И он зажмурился, словно и вправду ожидал удара. Ситуация была феноменально неловкая, причем в самом прямом смысле. Наверное, недели две назад Тина бы страшно смутилась только от того, что мужчина, симпатичный, надо сказать, если не считать расквашенного носа, склоняется над ней, тяжело дыша, и умоляет пойти с ним». Но Кенвальд изменил слишком многое, в том числе ее представление о личном пространстве, о флирте и о мужчинах в целом. «А уж доу!» Настоящий чистый страх перед близкой смертью хорошо прочищает мозги, если есть что прочищать, и учит отличать важное от неважного. Предложение Йорка явилось на редкость своевременно, как по заказу. «Мне нужны любые сведения» которые помогут избавиться от Доу». К тому же, сейчас она чувствовала себя немного виноватой за тот удар. И вместо того, чтобы воспользоваться подарком судьбы и хорошим хуком повторно отомстить за унижение, осторожно провела пальцем вдоль свежей царапины. «У вас здесь кровь, детектив», — сказала Тина доверительно. Он часто заморгал от неожиданности. «Поаккуратнее в следующий раз с бритвой». Йорк просиял. «Это значит...» Что вы согласны. И, не дожидаясь ответа, он достал из кармана пачку малиновых стикеров и начал черкать что-то на верхнем. Прости, Пегге. Это значит, что я с удовольствием зайду сказать спасибо человеку, который вырезал до у сердца. Детектив прилепил записку на дверь Маккой, обернулся и смерил Тину особенно неприятным, цепким и профессиональным взглядом. Честно говоря. Я еще полдня назад думал, что вам страшно не повезло с доу, мисс Мейнард. А теперь мне начинает казаться, что наоборот, это он облажался. Со стикера ехидно пялилась лупоглазая рожица с высунутым языком. А чуть пониже плясали неровные буквы «Утрись, катастрофа, твоя девочка в логове». И дальше стояла совсем уж непонятная закорючка, похожая скорее на иероглиф или пиктограмму. Чтобы добраться до царства мертвых, Пришлось сначала подняться на два этажа, выйти на темную потайную лестницу и спуститься до самого конца. Под участком, если верить планам эвакуации на случай пожара, предусмотрительно развешанным во всех ключевых точках, размещалось два бункера: повыше и поменьше самый натуральный подвал — архив, пониже старое бомбоубежище, отведенное под морг и место работы единственного на два полицейских отделения суд медэксперта. «Ну, от бомбоубежища там много чего еще осталось. Вы только представьте, мисс Мейнерд, вещал Йорк, размахивая руками для усиления эффекта. «В одной комнате – холодильник для трупов, камера для органов, как положено. А в другой – склад консервов, телятина, фасоль в томатном соусе и прочая ерунда. Время от времени это добро инспектируют, банки со истекающим сроком годности раздают по рукам, а в хранилище закупают новые. Ну как, вы бы рискнули закусить заливным из языка, которая лежала по соседству с несвежими утопленниками? Тина вспомнила урну с прахом прапрадеда, Эстебаном Мейнарда, который уже в солидном возрасте пережил войну, все 30 лет на всех фронтах побывал, а умер через пару месяцев после подписания мира. Урна стояла в застекленном шкафу в гостиной, окруженная чистоколом тонких восковых свечей, а полкой выше. Красовалась хрустальная лодочка, где бабушка хранила по старой привычке карамель в пестрых фантиках. Отец иногда рассказывал, как в детстве охотился за конфетами, неизменно добавляя в финале «вот поэтому и не получилось привить мне почтение к предкам». Карамельки в цветных обертках изредка всплывали в самых ранних тененых воспоминаниях. Однако она не могла сказать с уверенностью, были ли это те самые похоронные сласти. «Не люблю заливное», — ответила она с запозданием. «Но я бы не отказалась от чашки чая». «О, этого добра у Гримгрова полно!» — хмыкнул Йорк, притормаживая на последних ступенях. «Обеспечим! Добро пожаловать в мертвецкую!» Лестница уперлась в вымощенное голубым кафелем помещение, вертушку пропускного пункта и массивную дверь. Камера под потолком явно работала. Красноватый мерцающий огонек напоминал единственный глаз циклопа, неустанно следящего за входом. «Микроскопического», — уточнила про себя Тина. «И механического». Температура внизу упала градусов на 6 по сравнению с верхними помещениями. Пар изо рта не вырывался, но пальцы стали гнуться хуже, и ногти казались синеватыми. Почти половина эффекта, разумеется, создавала холодное освещение и кафель, гулкий и голый, но уютнее от этой мысли не становилось. Идея спуститься в морг уже не виделась такой удачной, как поначалу. Йорк явно часто сюда наведывался и потому за могильную атмосферу переносил намного лучше. Не ежился, не ускорял шаг, чтобы согреться. Правда, рукава рубашки раскатал до запястья почти сразу. И то, скорее всего, для соблюдения приличий. «Скажите сыр, мисс Мейнард, нас снимают». Ткнул он большим пальцем через плечо в сторону камеры и толкнул металлическую вертушку. «Доу, «Да здесь попал под прицел объектива!» Тина прошла следом. «Угу, и на выходе тоже!» Йорк нахмурился, вслепую набирая код на двери. «Записи исчезли. У кого-то оказались длинные руки, которые и до архива дотянулись. Но я готов поклясться, что видел, как вскрытый труп шатаясь, спускался по ступенькам и плелся к воротам. «И полдесятка человек вместе со мной, включая робо Кэпа, то есть, пардон, капитана Маккой». Замок пискнул. Морг встретил их жизнерадостно, ароматом крепкого черного чая с бергамотом и тостов с клубничным джемом. Холод голубой плитки несколько смягчался янтарным светом большой лампы-тарелки, низко опущенной над журнальным столиком, вокруг которого грудились кресла, закиданные ковриками и шалями. В одном из них и обнаружился хозяин подземелья. В белом халате поверх рокерской футболки и в бандане. Черные, как смоль, волосы собраны в высокий самурайский хвост, длиннющие ноги вытянуты на пол комнаты и скрещены в щиколотках. «Добро пожаловать!» — с несильным картавым акцентом дружелюбно поздоровался он и, отставив чашку с чаем, поднялся навстречу. «Я...» Люноски Гримгров. Занимаюсь мертвецами по будням здесь и живыми по выходным в кабинете на улице Южного фронта. Практикую иглоукалывание. Тина Мейнард. Осторожно пожала Тина протянутую руку, сильную, но довольно изящную. Роста судмедэксперт был воистину великаневый, метра под два, а за счет худощавого сложения казался еще более долговязым. Наслышано. «И часто у вас пациенты избегают, доктор Грингроув. Он шелестяще рассмеялся, щуря и без того узкие азиатские глаза. «Здесь я, спасибо вывертам бюрократической машины, офицер Грингроув, а в своем частном кабинете доктор Рью. Так услуги лучше продаются. Поэтому ко мне лучше на «ты» и по имени. Нет, к счастью, раньше такого не случалось». На практике в столице нам рассказывали, как иногда люди впадали в летаргический сон, а в себя приходили уже в морге. Но это байки. Лично я знаю только об одной такой счастливице. Собственно, на ней я и женился», — улыбнулся он и снова указал на кресло. «Не стесняйся, Тина. Или Йорк уже тебя запугал? О, это он занимается самореализацией за твой счет». И Гроув, не слушая возражений, усадил ее в мягчайшее кресло и вручил чашку с чаем. «Помню, когда он только поступил на службу, то страшно боялся крови и мертвецов». Детектив расхаживал от стены к стене, умело делая вид, что понятия не имея, о ком вообще речь. Выдавали его только пламенеющие уши. Тина прикусила губами краешек чашки, чтоб не расхохотаться. «Наверное, он вас тогда редко навещал». «Часто», — возразил Гримгрув, усаживаясь напротив. «Против собственной воли. С делами ему не везло. К слову, мертвецы довольно редкие клиенты у меня. Ужасы работы судмедэксперта изрядно преувеличены. Большую часть времени я провожу не в МОГе за вскрытиями, а в лаборатории. Она, кстати, за соседней дверью. Исследую образцы тканей, вожусь с уликами». Да и Лоундейл городок спокойный, поэтому даже жертвы семейных скандалов ко мне приходят чаще на своих ногах, чтобы зафиксировать побои, чем приезжают на каталке. Правда, был недавно один неприятный случай с темнокожей женщиной на седьмом месяце. Зря она вернулась к своему любовнику. Рюновский Гримгроув говорил размеренно и мягко, точно убаюкивая даже страшное слово «труп» в его устах звучало безлико и безобидно, как «вещь». А сколько бы раз он не произнес кровь, при взгляде на банку с клубничным джемом мысли дрейфовали в сторону лета и детства. И не верилось, что здесь в тиши и покое старого бомбоубежища могло произойти нечто необъяснимое и дурное. «Но ведь произошло?» — подумала Тина, смыкая пальцы вокруг теплого фарфора. И только сейчас становилось ясно, Насколько это было необъяснимо. Доу не просто очнулся, огляделся по сторонам и нырнул в кусты. Он умудрился открыть по крайней мере три двери. Сперва из морга в лабораторию, затем из лаборатории в кабинет, а напоследок бронированную с кодовым замком, чтоб только на лестницу попасть. Поднялся по ступеням, прошел насквозь весь участок, не встретив никого. Впрочем, Как раз это-то и неудивительно посреди ночи. Не потревожив сигнализацию, он выбрался наружу и скрылся в переплетении улиц, так никем и не узнанный. По спине пробежал холодок. «Рюноски, скажи!» — произнесла Тина, кажется, перебив его, но он не обиделся, умолк на полуслове, слушая. «У кого еще есть ключи и коды от морга?» Судмедэксперт сделал маленький глоток из своей чашки, щурясь в пространство. Потом вздохнул. «Такой хороший чай, а никто не ценит. Беда. Код вписан в памятку со служебными телефонами. Раздобыть его дело нехитрое. Ключи есть у меня и у капитана Маккой. Но ей я верю даже больше, чем себе. А еще запасные хранятся в опечатанном сейфе» их уже проверили». Йорк невозмутимо подсел к Тине, на ручку кресла, перегнулся, цапнул со стола тост с джемом и захрустел, роняя крошки. Гримгроуф слегка поморщился, но ничего не сказал. «На записях было четко видно, как наш добрый доктор уходит последним, запирает все за собой», — невнятно пояснил детектив. «Потом дежурный активировал сигнализацию». Потом был небольшой сбой электроснабжения, включился генератор, камеры засбоили, но вскоре заработали снова. И вот тогда двери уже были открыты, и холодильник в морге тоже, а Доу пялился в объектив. Все это заняло минуты полторы, не больше. Ну а потом он торжественно свалил в ночь, оставив нам на память свои потроха. И я как-то... Не особо осуждаю Сталину Джефферсона за то, что он носа не высунул из комнаты с мониторами, похерив все инструкции. «Такие дела, мисс Мейнард. Я вот не представляю, как все это объяснить. А вы?» Тина тоже не могла. С человеческой точки зрения. Но ведь существовали и другие. Она помнила Кионвальда и то, как взбунтовалась река, помнила полет над городом, злобных карликов в пекарне, бешеных крыс на развалинах перевозок Брайта. «Почему вы ко мне обратились?» Прямо спросила она. Йорк отвел взгляд, а Грим Гроув по-восточному нейтрально улыбнулся. «Но ведь все началось с тебя. Ты исправилась с лоундейла и предоставила мне свежий труп, который за полчаса превратился в двухнедельный. Когда ошибки накапливаются, нужно вернуться к изначальному коду». «А если тайны захлестывают с головой? Следует обратиться к истоку, где вода почище и помельче». Тина заколебалась. «Из меня вытягивают показания», — пронеслось в голове. «Правду. Ту, которой бы не добилась Пегио Райли». Мысль отнюдь не успокаивала, но и не злила. В какой-то степени детектив имел право знать, с чем столкнулся хотя бы для того, чтобы в следующий раз вовремя убраться с дороги. Джек Доу ведь не делил людей на гражданских и военных, то есть на непричастных к тайнам и посвященных. Напротив, он, похоже, с наибольшим удовольствием убивал тех, кто не мог ему противопоставить ничего. Чай был терпкий, плотный, с ощутимым привкусом орехов и чернослива, запахом дыма. Тина подумала, что с удовольствием попробовала бы его снова, в этой же компании но в другое время и в другом месте. — В конце концов, мне не обязательно рассказывать о кёнвальде все. — Реноски, детектив Йорк... Язык едва слушался. — А вы верите в мистику, в чудеса? Грим Гроуф оживился, и глаза у него заблестели. «О -о -о —— воздел он палец. — Очень интересный вопрос. Одну минуту. Он скрылся в лаборатории. Йорк, понимающий хмыкнул, и принялся расчищать журнальный столик, сгружая чашки и чайник прямо на пол, подальше, у стены. Гримгров не задержался. Вернулся почти сразу же с небольшим белым ящиком, от которого ощутимо несло холодом. Поставил на стол, щелкнул цифрами на кодовом замке, крышка отскочила, как на пружинке. Внутри лежало человеческое сердце. Темное. Влажно-блестящее. Тину замутило. Как во сне она протянула руку, точно хотела коснуться его. Против воли. Как под гипнозом. «Что я делаю?» За секунду до прикосновения сердце точно пошло рябью. И забилось. Йорк выругался и вскочил, шаря по карманам. Особо удивленным он не выглядел, словно внутренне был к этому готов, Грим-Гроув захлопнул крышку и положил руку сверху, окончательно запечатывая. «Возвращаясь к вопросу, думаю, да. Я верю в чудеса». Его голос долетал точно из-под воды. Тина часто моргала и не могла отвести взор от белой коробки. А в ушах продолжало звучать «Тум-тум-тум».